Впрочем, Данила Захарович в последнее время стал менее негодовать на судьбу. Он записался членом какого-то благотворительного общества и за свой кровный рубль серебром в месяц получил право распекать нищих и командовать ими. Таким образом, он снова сделался почетным лицом. Леонид же, тотчас же по приезде из дома отца, Поселился у Марьи Дмитриевны. Марья Дмитриевна уже жила в глухой части города, жила только с Антоном. Первое время новой жизни Марьи Дмитриевны и Антона было тяжелым временем. Кто не видел хоть мельком жизни трудящейся и учащейся бедной молодежи? Что она делает? Чем добывает гроши? Корректура, переписка, переводы? Раскраска географических карт, уроки, одним словом, все, что попадет под руку, не упускается ею из виду и дает иногда возможность кое-как свести концы с концами, не доедая, не допивая, теснясь в холодном углу. Эта жизнь выпала на долю Антона, а потом и Леонида. Они общими силами завоевывали с бою. каждый кусок хлеба, и содержали Марью Дмитриевну. Только летом, когда им обоим удалось заполучить выгодные учительские места в отъезд, они немного отдохнули и, так сказать, стали на ноги, скопив кое-какие крохи. Только через три года они окончательно завоевали себе более твердое положение, заручившись репутацией порядочных работников и обширным знакомством в кругу людей, дающих работу. Улучшение материального положения ознаменовалось только тем, что молодые люди перестали жаться с матерью в сыром подвале, а наняли более чистую, более удобную квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни. Они так сблизились между собой, так дружно жили вместе, что их считали родными братьями. Их было даже трудно различить по одежде. У обоих одинаковые высокие сапоги, низенькие клеенчатые фуражки, черная суконная одежда, не отличающаяся особенно красивым фасоном, но прочная и недорогая. Летом они сменялись иногда серыми блузами и нанковыми пиджаками, походившими на коротенькие пальто. Оба молодые человека... занимались естественными науками. Один в университете, другой в технологическом институте. У них выработалась мало-помалу особая программа занятий. Естественные науки и политическая экономия стояли на первом плане. Первые три лета были проведены ими без пользы в различных деревнях. На четвертое лето, когда дела пошли уже совершенно хорошо, оба брата отправились в Москву, а оттуда то пешком, то на пароходах по России. Они хотели на месте изучить народный быт, положение заводского дела, развитие народного образования. Останавливаясь у разных товарищей и приятелей, большей частью из духовного звания, и семинаристов, они близко сходились с простым народом, с народными учителями, с рабочими. Иногда эти путешествия не только окупались, но даже приносили молодым людям материальную пользу, так как давали возможность посылать то в ту, то в другую газету корреспонденции. Этим работам оба брата не придавали особенного значения, хотя и сознавали, что обществу недурно напоминать о некоторых вещах. В материальном отношении, конечно, подобные мелкие работы были не безвыгодны. Эти долгие путешествия восстанавливали физическое здоровье молодых людей, тратившиеся очень сильно зимой среди трудовой и бедной жизни в столице, где приходилось сидеть и работать по 12 часов в сутки, иногда дрогнуть от холода и не всегда насыщаться вполне даже кониной. Столкновения с народом, с фабричными, с провинцией наложили на них какой-то особый отпечаток простоты, свежести и трезвости взглядов на жизнь. Вглядываясь попристальнее в них, можно было заметить значительную разницу в характерах обоих братьев. Антон был откровеннее Леонида, он был более прост, его манеры были несколько угловаты, Он смотрел на жизненные невзгоды более выносливо, более спокойно. В нем почти не было озлобления. Он нередко бывал весен, как ребенок. Но он не умел держать себя свободно на полированных паркетах блестящих зал, куда попал в качестве учителя, в качестве интересного экземпляра новой молодежи. он угрюмо смотрел на потемневшие картины древних мастеров, стоящие тысяч и не занимающие уже никого и прежде всего своего владельца, погруженного в думы о денежных оборотах и, может быть, тайно раздражающегося при виде этого мертвого капитала, завещанного ему предками. Он неуклюже сторонился от длинных бархатных шлейфов, покрытых брюссельским кружевом и подметавших пыль. Он неловко сгибался под тяжелыми шелковыми портьерами, заслоняющими доступ свету и чистому воздуху. Он сам понимал, что он неприятный собеседник этих либеральничавших людей, когда однажды, слушая их толки о бедняках, он заметил, «У вас на стенах висит счастье десятка этих бедных семейств». Он видел, что при этих словах лица присутствующих стали так же мрачны, как лица изображенных на картинах людей, на тех древних картинах, на которые указывал он. В Леониде, напротив того, сразу замечалась привычка бывать в более избранном обществе, Умение ловко и осторожно спорить, прибегая к разным софизмам и пуская в ход тонкую вкрадчивость, Но он легко раздражался от всяких неудач, и было заметно, что на нем тяжело отозвались скорбные дни голода и холода, наступившие для него после привольной жизни в богатой семье. Оканчивая курс, он с радостью принял предложение ехать за границу. для пополнения своего научного образования. Антон же отказался от предложения поступить на довольно выгодное место и поступил в медико-хирургическую академию. Ему хотелось быть не только техником, способным управлять фабрикой или заводом, но и медиком. «Я, покуда не знаю, как следует устроить завод, чтобы в нем были и не портились хорошие машины», — говорил он. Теперь надо узнать, как устроить завод, чтобы в нем были здоровые рабочие, чтобы они не погибали, как мухи в случае болезни. Времени впереди много, еще успею сделаться практиком. Рабочий вопрос начинал интересовать его все сильнее и сильнее. В то же время он не без цели начал все более и более сближаться с семинаристами в провинции. В кругу Антона и Леонида появилось несколько приятелей, вышедших из самых низких слоев общества. Среди этих людей особенно замечателен был один юрист, сын крестьянина, получивший в университете золотую медаль, сделавшийся довольно известной личностью после напечатания своей диссертации и уехавший за границу в одно время с Леонидом. Эта личность подававшая особенно блестящие надежды, была очень дорога Антону, так как она вышла из народа и оставалась близкой к народу. Продолжая находиться в самых теплых и самых искренних отношениях со своей семьей, со своими односельцами. «Это черноземные силы на свет выходят», — говаривал Антон, И горячо, со всем увлечением молодости, толковал о том, что теперь настает пора, когда будут захватывать все больше и больше места в области мысли, эти свежие силы, выходящие из народа, прошедшие тяжелую школу, закаленные и твердые.